Глава 19 Холодная встреча. Еще издалека было видно, что наш дом сгорел, от него остались только стены и частично крыша, да и то лишь за счет полутонного бака с водой, который потек и погасил огонь. Двор почти не пострадал, лишь летняя пристройка, в целом остались гараж, сарай и душ с туалетом. Я некоторое время просто не верил своим глазам. Как это могло произойти? Неужели это сделали те уроды натовские? Но откуда они узнали, что мы живы и планируем сюда вернуться? Или это Арина решила нам насолить? Если так, то она явно перегнула палку. Да, в прошлом у нас были разногласия, но сейчас я ее не убил и даже прогонять не стал. Видимо, зря не убил. «Да, я ожидал домика получше». Пошутил Болт, правда, без улыбки. «Ага, добро пожаловать, мля», – буркнул я. «Слышь, кот, иди сюда», – позвал меня Вася. Я подошел к нему за гараж и увидел кучу одежды. Ну как кучу? Тонкую блузку, джинсовую юбку и кроссовки маленького размера. Картина сразу начала складываться, но еще не полностью. Вещи вроде бы принадлежат Арине. Мотив тоже есть, только почему она бросила их здесь?» «На пожар приехали мародеры и поймали ее?» «Хорошо, если так. Это называется мгновенная карма». «Гля, тут еще сумочка!» — крикнул Болт. Я подошел к нему, а он уже рылся в содержимом. «Айфон, еще один, косметичка, расческа, о, еще айфон. Она что, в магазине работала?» «Скорее, мозги у нее не работали», — ответил я. «А это что такое?» Болт с интересом достал светящийся осколок. «Брось!» — крикнул я. Мужик кинул его обратно в сумочку и удивленно уставился на меня. «Эта хрень излучает радиацию. Для тебя может быть опасно». «Как это понимать? А для тебя?» «У меня иммунитет». Болт все еще ничего не понимая смотрел на меня как на идиота. «Блин, долго рассказывать. Просто не трогай эту штуку». «Штуки? Чего? Их там два». Я взял у него сумочку и посмотрел внутрь. Там действительно лежало два осколка, светившиеся очень тускло. «Вась, пойди проверь нычку», — сказал я, заподозрив неладное. «Какую?» «Да осколки, у тебя еще какие-то есть». Здоровяк молча ушел на огород, а я, не придумав, как перенести осколки, не впитав их энергию, просто повесил сумочку на плечо. Рюкзаки мы оставили в машине, чтобы пойти налегке. Взяли только оружие и немного патронов. Уж никак не ожидал, что здесь такое. Хорошо, хоть предков в бункере спрятал. С этой мыслью мое нехорошее предчувствие только усилилось. «Нету», — сообщил запыхавшийся Вася. «Вот сука, значит, это наши. Она всю энергию потратила, ну почти всю. Пойдем проверим бункер». Осторожно перебежав улицу, скрываясь от прямой видимости особняка за соседским забором, мы попали во двор деда Макса. Тогда меня будто молнией поразило. Все во дворе было перевернуто, сломано, разбросано. Двери в подвал висели на одной петле, а вокруг куча следов и пустых гильз. «Мама!» – рванул я ко входу, но болт меня грубо остановил. Я едва не упал от резкого рывка крепкой руки. Обернувшись, с гневным взглядом я наткнулся на палец, указывающий на странно выглядящую траву. Ее будто специально разгладили, хотя там и травы толком нет. Там что-то копали, возможно, мину поставили. Я только после этих слов осознал собственную глупость. Побежал, как дурак, в ловушку. Все грёбаные эмоции. Уже более дружелюбно Болт оттащил меня за рукав назад, а сам подошел к разрытой земле. Вася тоже попятился назад, правда оглядываясь. «Да не ссыте, я сейчас не буду разминировать, только отметить хочу». С этими словами он сломал веточку молодого клёна, которому деда заросло полдвора, и втыкнул ее недалеко от разрытого места. Затем повторил процедуру еще с четырьмя палочками, огородив опасный участок. Мы внимательно осмотрели всю траву и землю вокруг подвала, и лишь потом начали спускаться, пропустив вперед опытного вояку. Болт включил фонарик, у него он был прямо на каске, и медленно спустился до самого низа. «Тут растяжка», — сообщил он. что делать будем?» «Иголка или что-то такое есть?» не «Ладно, не проблема». Болт с минуту провозился внизу, затем вышел оттуда с обмотанной проволокой гранатой. «Я тут ее положу, смотрите. Пока на ней этот провод, она не рванет». Мужик положил гранату на огороде, а затем вернулся к нам. «Сейчас гляну, что там дальше», — сказал он и снова спустился. «Я все это время сильно нервничал». Не так из-за опасности взорваться, как из-за незнания. Хотелось поскорее убедиться, что родители в безопасности. Чисто, можете спускаться. Но мне уже не хотелось бежать вперед. Я пропустил Васю, мысленно готовясь к худшему. Вскоре настал и мой черед. Но ничего, это же бункер. Он сделан на совесть, и хрен его чем откроешь, верно? Я спустился и замер у раскуроченной бронедвери. Дверь бункера просто лежала на полу в куче битого бетона и арматуры вместе с дверной коробкой. «Вот так просто? Дед, что за фиговый бункер у тебя?» Меня пробирала злость и тревога. Ноги стали подкашиваться, а в горле застыл ком. Болт пошел вперед, внимательно глядя под ноги и по сторонам. В это же время он держал оружие наготове. Я тоже пытался, но сосредоточиться не мог. В первой комнате мы никого не нашли, а вот в следующей, на полу, в луже собственной крови, лежал охотник Сергей Викторович. Прежде чем осматривать тело, мы проверили весь бункер, но больше никого не нашли. Я одновременно испытал страх и облегчение. С одной стороны, здесь моих родителей нет, и это вроде бы хорошо. Может, они ушли, отбившись от мародеров. Но с другой стороны, они могут быть в плену. Пытаясь успокоиться и не наделать глупостей, я присел на койку. Болт тем временем оценивал бункер или искал другие сюрпризы, а Вася склонился над телом. «Он еще жив», — сказал здоровяк. «Сергей Викторович, что случилось?» — подбежал я к нему. Но тот не мог или не хотел отвечать. Да он едва дышал и пялился в стену. Даже голову повернуть не мог. «Может, его поднять нужно, на кровать усадить?» – стал суетиться Вася. «При ранениях пострадавшего лучше не двигать до приезда медиков», – посоветовал Болт. «Только вот медики не приедут». «Все, нормально», – едва слышно сказал охотник. «Пить». Я тут же метнулся к холодильнику, который не работал. Эти уроды даже генератор забрали. «Хотя, почему даже? Вполне ценная вещь в наше время». Кое-как, через кашель, мы напоили Викторовича, придвинув и прислонив его спиной к стене. «Уроды из особняка», — начал он говорить. «Откуда они узнали, что вы тут?» «Какая-то девка, вся избитая и запуганная, наверное, из местных, она была с ними». «Арина!» «Вот что бывает, когда пытаешься исправить свои ошибки». Хотя сейчас стало ясно, что скормить ее мутанту не было ошибкой. Такие люди неисправимы, так зачем я игрался в благородство? Нужно было в первый же день ее найти и убить. Злость разыгралась в моей голове вперемешку с чувством вины. Что им было нужно? Они не говорили, зачем приехали сюда? Искали какого-то Валеру. Валеру? – удивился я. – Не знаю таких. Может, Вальтера? Может, и Вальтера. У твоего отца нашли какие-то документы, связанные с ним. Ну и маму забрали с девочкой. Так они живы, мои родители? Не знаю, эти уроды могли запросто их убить. Как они вообще сюда попали? Это же бункер. Любую дверь можно сломать. Сначала они взорвать пытались, потом вроде притихли, но через полчаса начали долбить бетон перфораторами и болгарками или резаком каким-то. Короче, за два часа вынесли дверь, все в дыму было. «Я наугад стрельнул, вроде убил одного или ранил, но и по мне очередью прошлись. Лучше бы я сидел в лесу». Сергей Викторович замолчал после долгой речи. На лбу аж пот выступил от усилий. Он прикрыл глаза и некоторое время сидел тихо, но потом продолжил говорить. «Батя тут осколок спрятал. Он с ним долго возился. Никого к столу не подпускал. Говорил, что это опасно для уязвимых». «Он держал осколок в бункере? Как вы не обратились?» «Там какая-то защита. Он в основном держал его в коробке. Иногда доставал для своих опытов. Нам тогда хуже становилось, но это ненадолго. Короче, он там оставил записи на всякий случай. Под столом спрятаны. Как знал, что нас найдут». Охотник снова замолчал, затем пару раз резко дернул головой в разные стороны. Его голос начал меняться, стал грубее. «Я достал осколок», — практически прорычал он. «Думал, это мне поможет, но что-то только хуже». Только после этих слов я заметил, что у него в руках все это время был осколок. Я тут же его забрал, но, видимо, слишком поздно. Викторович больше не говорил, хоть и пытался. Из его горла вырывался хрип и рычание, подобное тому, что издают мутанты. Вместе с этим он периодически дергался то головой, то всем телом. «Он обращается», — сообщил очевидное Василий. «Я не могу», — сразу отмахнулся я. «Ты про... я тоже не смогу». Мы стояли и тупо пялились на мучения мужика. Вроде и понимаем, что нужно его упокоить, но как-то рука не поднимается Одно дело убивать мутантов и всяких ублюдков, но другое дело — человека. Да и чувство вины перед ним было. Это же мы убедили его перебраться к нам. В лесу у него было бы больше шансов выжить. Справа от меня что-то щелкнуло, а затем раздался оглушительный выстрел, от которого в ушах начало звенеть. Я рефлекторно отскочил в сторону, но это был болт, который сделал все за нас. Одиночный выстрел в голову лишил охотника мучений, заодно безопасив нас. «Спасибо», – выдавил я. «Без проблем. А сейчас забирай все самое ценное и уходим», — ответил Болт. «Согласен. Уроды могут вернуться за какими-то вещами или даже наблюдать за этим местом». Первым делом я забрал у Викторовича осколок, который выглядел необычно. Свечения не было совсем, но часть поверхности была посыпана какой-то крошкой, будто кто-то ел над ним печенье, и оно прилипло к поверхности осколка». Я бросил его в сумочку Арины, которая все это время висела у меня на плече. Затем направился по следам крови на полу, оставленным охотником, которые привели меня в соседнюю комнату. Здесь у деда была мастерская. Образцы лука и арбалета так и висели на стене. Но сейчас у меня есть оружие получше. Тем более эти образцы не в рабочем состоянии. Кровавая полоса вела к столу, а рядом с ним лежал большой металлический ящик. Судя по всему, из свинца. Внутри все обшито фольгой. Похоже, тут отец и хранил осколок. Порывшись под столом, я нашел его записи. Целый дневник, написанный неразборчивым почерком. Отец всегда писал слишком быстро. Рука едва поспевала за его мыслями. Отсюда и неразбериха в записях. Я бросил листы в ту же сумочку, что и осколки. Осмотрел помещение на предмет полезности. Взял медсумку, добавив туда все лекарства, что смог найти в шкафчике. Вася взял немного алкоголя и продуктов. Болт, сначала спросив разрешения, взял два блока сигарет, оставшиеся консервные банки еды, которые мародеры потеряли. Некоторые закатились под койку, некоторые были закрыты одеждой и сломанной мебелью. Алкоголя, кстати, тоже осталось мало. В основном дешевая водка и пиво, которые они то ли побрезговали брать, то ли рук не хватило. «Пойдем, если что, еще вернемся сюда». Мы аккуратно вышли из бункера, не забыв и про мину возле входа, и про возможную засаду. К счастью, слежки не было, но ну, или мародеры дали нам уйти, чтобы проследить за направлением. Чтобы усложнить им эту задачу, мы пошли по другой улице, сделав немалый крюк. За школой свернули и вышли в поле, а там уже мимо кладбища вернулись к нашим. Машины за время нашего отсутствия переместили ближе к речке в низине. Деревья частично скрыли их от солнца и чужих глаз. Девушки даже успели помыться в холодной речной воде. Наше появление вызвало легкое недоумение. «Чего приперлись, да еще и притащили с собой припасы?» – начал ворчать дед. «Плохие новости. Очень плохие», – ответил я, не зная, как подобрать нужные слова. «И томи, пацан, что стряслось?» Короче, наш дом сожгли, а бункер разграбили. Все ошарашенно уставились на меня, а у деда аж челюсть отвисла. «Как? Совсем?» «Нет, блин, частично. Вынесли все, что смогли. Вот часть того, что осталось. Я указал на кучу припасов, что мы принесли». «А твой отец, мама, Серега?» «Викторовича убили, остальных забрали. Скорее всего, в особняк». «Да как так-то? Как они узнали?» Арина рассказала. Викторович был еще жив, когда мы пришли. «Ну, твари! Ну, фашисты! Ох, я им сейчас!» Закипел дед и направился на холм, подхватив свою СВД. «Погоди, дед. Нужно приготовиться. Если начнешь сейчас палить, к нам приедут на броне и положат всех». «У нас пара РПГ осталось». «Дед Макс, но ты же бывалый солдат. Так бои не ведутся», – вступил в разговор Болт. Старик опустил голову и достал пачку сигарет. Она оказалась пустой. Дед скомкал ее и бросил под ноги. Тьфу, млящую курево закончилось. «Мы принесли немного, надеюсь, вы не против», сказал Болт, кивнув на кучу добра. «Я тише по яйцам дам». Болт удивленно посмотрел на деда. «Ты слышал, чтоб мне кто-то выкал?» «Нет». «Вот и ты не выкай, не смотри, что я старый, в душе я молодой». Болт кивнул, затем снял балаклаву, впервые показав свое лицо. Взял пачку сигарет и передал деду, себе взял другую. Подошло еще два человека, все хотели курить. Я же хотел только убить тех уродов и вернуть родителей. Да и девочку тоже жалко. Умывшись в речушке, стало немного легче. Но мысли в голове все еще путались, а эмоции застилали рассудок. Теперь я понимаю некоторые поступки Васи, о которых он потом жалел. Но нельзя сейчас терять голову. Нужно действовать решительно, но осторожно. В первую очередь выяснить, чем сейчас занимаются мародеры, по возможности узнать их численность, скрытые наблюдательные позиции, все спланировать, собрать отряд из боеспособных ребят и только тогда приступать к уничтожению. Эти мысли меня немного охладили и успокоили. Я вернулся к остальным и сообщил свое решение. «Я благодарен всем тем, кто к нам присоединился. Это и военные, и жители тройки. Понимаю, что обещал я вам совсем другое, безопасное убежище и место для жизни. Но уроды, напавшие и на наших военных, и на село, сожгли наш дом и бункер. Я не могу вас спросить воевать с ними. Это может быть опасно. Тем более среди вас много раненых». Но с вашей помощью у нас будет в разы больше шансов разобраться с уродами. Слушали меня на удивление внимательно. Даже те, кто не видел во мне лидера, а это все люди Михея, внимали моим словам, не перебивая. Кто-то в это время продолжал курить, кто-то смотрел непонятно куда, но все слушали, а это главное. В общем, предлагаю пока залечить раны и подготовиться к штурму их особняка. «Это мой особняк», – возразил мажор. «Извини, но сейчас он не твой. Но ты можешь помочь нам вернуть его». «И где мы будем ночевать, готовить еду и так далее?» – спросила Катя, самая дерзкая из наших девушек. «Здесь рядом есть заброшенная ферма». «Мы что, будем в руинах ночевать?» – возмутилась она. «В селе сейчас небезопасно». «Так почему бы нам не поискать другое село?» – послушался голос Михея из машины. Все повернулись в сторону открытой двери. Бородач сидел, свесив наружу ноги. Выглядел он неважно, впрочем, как и все раненые. Возможно, наличие рядом осколков усугубляло их состояние. Но, с другой стороны, они все на таблетках, которые вроде бы помогают. «В другом селе все, скорее всего, намного хуже, чем тут», – ответил я. «Ну да, с каких пор в школах преподают военную разведку?» – буркнул Михей. Здесь не нужно быть военным, достаточно включить логику. В первые дни твари слабые и бесцельно бродят по улицам. Вокруг много отвлекающих факторов, и они толком не могут собраться в одном месте. В основном нападают в местах скопления людей – в магазинах, на остановках, оживленных улицах. Но если им не помешать, то нормальных людей остается мало, а мутанты отжираются до берсерков и длинных. Тогда людей становится еще меньше – а развитых мутантов больше. К тому же они скапливаются большими группами вокруг лагерей выживших или их убежищ. Это дает возможность развитым тварям массово пожирать более слабых. Так появляются нокрисы. «Пацан, ты книжек перечитал. Иди отдохни немного. Это тебе нужно отдохнуть, а то вы разойдутся». «Ах ты сопляк!» – рябкнул Михей и вышел из машины. Видно было, что ему больно даже ходить, но он старался это скрыть. «Думаешь, если я болен, то можешь отправить моих людей на убой?» «Я никого насильно не держу и не заставляю воевать с этими уродами, которые, кстати, вам тоже насолили». «Ты потянул нас в эту дыру. Нам пришлось бросить оружие, баррикады, продукты». Я слегка опешил от такого заявления, а еще от агрессивного поведения бородача. Мы раньше с ним не особо ладили, когда решали, как именно провести вылазку. Но сейчас он будто обозлился на меня за то, что я был прав. «Если бы ты не попёрся со своим рупором на толпу мутантов, вам бы не пришлось уезжать». «Ах ты, глист позорный!» – рычал он, уже подойдя вплотную. Я напрягся, не зная, чего от него ожидать. Да и не знал, как реагировать, если он нападёт. Я-то справлюсь с ним». «Но что подумают его люди, если я наваляю их лидеру?» В этот момент я почувствовал сильный запах алкоголя, исходящий от бородача. «Да ты пьян, какого черта, мужик?» «Я от тебя, сука, сейчас научу жизни!» Продолжал угрожать Михей. Судя по сжатым кулакам и бегающим глазам моего собеседника, драки было не избежать. А в таких случаях нужно бить первым. Хотя сейчас особый случай – Я не хотел избивать раненого и пьяного. Видя нарастающее напряжение, ко мне шагнул Вася, но я остановил его жестом. Он еще со школы привык меня защищать. Причем неважно какой расклад сил. Он и против толпы мог выйти, зная, что мы огребем. Первый удар я пропустил специально, зная, что выдержу, хотя Михей мужик крупный, сильный и, что главное, опытный. Я чудом не лишился зубов от столкновения с его кулаком. Горячая жидкость потекла по моим губам, а мозг дал зеленый свет. Я старался не покалечить Бородатого и ударил в полсилы. Но этого хватило, чтобы опрокинуть его на спину. Болт и море тут же подбежали к нему, опасаясь, что я продолжу избиение. Я поднял руки в примирительном жесте и про меня тут же забыли. Парни помогли подняться своему лидеру и отвели его обратно в машину. Он сопротивлялся, что-то бормотал и орал. Но ничего поделать не мог. Вскоре Болт вернулся, а Море остался с бородачом. «Извини, кот, он реально пьяный и злой. Сначала он потерял почти весь отряд, а потом и тот лагерь. Для него это слишком. Короче, хреново ему сейчас». «Да я понимаю, наверное», — ответил я, вытерев кровь с губы. «Сильно досталось». «Да ерунда. Ты же мог увернуться от того удара». «Наверное», – пожал я плечами, – «но он бы на этом не остановился». «Скорее всего». «Ладно, ты продолжай говорить. Все по делу было. И знай, большинство из нас с тобой. чтобы там Михей не орал, мы останемся и завалим ту нечисть, что влезла на нашу землю». Болт похлопал меня по плечу и отошел на несколько метров к остальным слушателям. Говорит, больше не хотелось. «Какая-то обида появилась на этих людей». Будто у них всех было такое же мнение, как у Михея. Но слова болта меня убедили в обратном. «Короче, как я уже сказал, я никого не держу. И сказать по правде тут будет нелегко. Никакого комфорта на заброшенной ферме не будет. Но на пару дней от дождей и холода укрыться можно». «Ты сейчас уговариваешь или отговариваешь?» – пошутил дед. «Я говорю как есть, а вы сами решайте». «Значит, на подготовку два дня?» – уточнил Болт. «Посмотрим по ситуации. Будем наблюдать за ублюдками. Мы знаем, где они находятся, а они не знают даже о нашем присутствии. Так что у нас преимущество. Если сорвутся куда-то, уничтожим их на марше. К тому же у нас есть несколько осколков, за это время они зарядятся, и у нас будет еще один козырь. Да и иммунные успеют подлечиться». «Вася, дед и Лена меня поняли». Остальные смотрели с недоумением. Пришлось рассказывать им, что такое осколки, навыки, иммунитет и все прочее. Это только подняло мой авторитет, хотя устал я от этого разговора больше, чем за всю дорогу из стройки в Липке. Зато желающих уехать или выяснить со мной отношения больше не было. Я особо не рвался в лидеры и не напрашивался, но кроме меня и правда некому». «Болт еще мог бы справиться, знаю он столько же, сколько и я. Но, увы». Люди стали подходить ко мне с вопросами. Спрашивали самое разное. Самые частые были «Когда это все закончится?» «Есть ли лекарство «Выживет ли человечество?» «Но что я мог ответить на это?» «Про лекарство я только посоветовал, чтобы принимали таблетки от радиации. А насчет всего остального я и сам ничего не знаю». Когда уберем глушилку натовцев, можно будет хоть новости послушать. А сейчас... На многие, более простые вопросы я все же мог ответить. Больше всего их интересовало, иммунные они или нет. Я обещал в скором времени устроить им проверку, только сначала хотел почитать записи отца. Ближе к вечеру мы перебрались в наше временное убежище. Заброшенная ферма еще времен колхоза представляла из себя два длинных коровника. Железобетонные колонны, панели и полуразрушенная кровля. Восторга это, конечно, ни у кого не вызвало, зато спрячемся от погоды и чужих глаз. К тому же рядом разрослось много деревьев и кустарников, скрывающих не только нас, но и сами здания. На всякий случай я все же перекрыл все окна обломками шифера и досок. Теперь можно внутри развести костер, который даже ночью не будет виден в округе. Хотя днем могут заметить дым, так что нужно поосторожней с огнем. Еще рядом был небольшой став, в котором раньше поили коров, ведя на пастбище. Да, гигиеной и не пахнет, но у деда и вояк были очищающие воду таблетки, да и кипячение никто не отменял. После захода солнца я засел за дневником отца, расшифровывая его каракули и зарисовки. «Как же не хватает мамы, которая понимает его почерк лучше, чем он сам?»